Глава пятая Иногда Камилла приходила заменять Франко у плиты. Полетто несколько раз честно пробовала ее стряпню, переваренные макароны и подгоревшую яичницу, а потом твердо вознамерилась научить ее азам кулинарного искусства. Она сидела на стульчике рядом с плитой и объясняла простейшие понятие. Пучок душистой травы, чугунная гусятница, раскаленная сковорода, пряный отвар — «Видела она плохо, но обоняние ее не подводило. «Лук, шкварки, мясо, так, правильно, очень хорошо, достаточно. «Теперь помой вот это. Отлично. «Прекрасно. Не обещаю сделать из тебя искусную повариху, но что-нибудь получится». «А как было с Франком? О чем ты?» «Это вы его всему научили?» «Ну что ты, конечно, нет. Думаю, я привела ему вкус». Но главному учила не я. От меня он узнал, как готовить самые простые, деревенские, дешевые блюда. Когда мужу пришлось уйти с работы из-за сердца, я нанялась кухаркой в одну богатую семью. И брали его с собой? Конечно. А куда мне было девать малыша? Но потом все изменилось. Потом. Что? Сама знаешь, в жизни все непросто. Потом я знать не знала, где он бывает, куда ходит. «Но Франк очень способный мальчик. У него был вкус к этому делу. Пожалуй, он только на кухне успокаивался. Сейчас все так же. Ты видела? Да, он брал меня с собой под мастерием. Я его там не узнавала. Вот видишь. Но если бы ты только знала, чего нам стоило заставить его учиться. Он с ума сходил от злости. А сам-то он чего хотел? Ничего». Хотел заниматься всякими глупостями. Камила, ты слишком много пьешь. Смеетесь? Да я вообще ничего не пью с тех пор, как вы здесь. Держите, глоточек красного сухого очень даже полезен для артерий. Это не я придумала, так врачи говорят. Ну ладно, маленький стаканчик. И не делайте такое лицо. Вы что, в тоску впадаете от спиртного? Да нет, это из-за воспоминаний. сладко пришлось. Временами очень. Из-за него? Из-за него, из-за самой жизни. Он мне рассказывал. Что? О своей матери. О том дне, когда она приехала забрать его, и о том, что тогда случилось. Знаешь, самое отвратительное в старости... Налей-ка мне еще. Дело не в теле, которое отказывается служить тебе, а в угрызениях совести. Мысли о прошлом мучают тебя... Терзают днем и ночью все время. Бывает, пытаешься их прогнать, и не знаешь, то ли закрыть глаза, то ли не закрывать совсем. Наступает такой момент, когда, Господь свидетель, я пыталась. Пыталась понять, почему все у нас пошло наперекосяк. Все, но, но. Палетта дрожала. Но у меня ничего не получается. Я не понимаю, я. Она плакала. С чего же все началось? Началось с того, что я поздно вышла замуж. О, у меня, как у всех, была своя великая любовь. Вот только ничего из нее не получилось. И я пошла за очень милого мальчика, чтобы доставить удовольствие родным. Мои сестры давно отделились, у каждой была своя семья, и я... Ну, в общем, я тоже стала замужней дамой. Вот только детей все не было... Каждый месяц я проклинала свое чрево и плакала, застирывая белье. Таскалась по врачам, даже в Париж приезжала на консультацию. Ходила и к целителям, и к колдунам, и к каким-то жутким бабкам, которые советовали мне делать кошмарные вещи. И я их делала, Камила, делала, не задумываясь. Приносила в полнолуние в жертву овечек и пила их кровь, глотала. Нет, не могу. Это было чистое варварство, поверь мне на слово. Прошлый век. Обо мне говорили, что я помечена. А сколько было паломничеств? Каждый год я ездила в Блан и совала палец в дырку святого Женитура. А потом отправлялась в Горжелес потереть пальцем изображение святого Грилюшона. Смеешься? Не имена, а чистая умора. Подожди, это еще не все. Необходимо было поднести в дар святому Грену яру и спрейи. «Экс-вото. маленького воскового младенчика. Гляну яру? Ну да. Боже, да чего они были хороши, мои восковые детки? Настоящие пупсики. Разве что не говорили? А потом? Я давно потеряла надежду и смирилась. Это случилось. Я забеременела. Мне было хорошо за тридцать. Ты вряд ли поймешь, но я уже тогда состарилась. Так появилась Надин, мать Франка. Как мы с ней тешкались как баловали эту девочку, как королеву. Мы сами ее испортили, слишком сильно любили или неправильно любили. Спускали ей все капризы. Все, кроме последнего. Я отказалась дать ей денег на аборт. Я не могла, понимаешь? Не могла. Я слишком много выстрадала. Дело было не в религии, не в морали, не в пересудах соседей, а в ярости. Я задыхалась от ярости. Я бы скорее убила ее, чем помогла выскоблить живот. Неужели... Неужели я была не права? Ответь мне. Сколько жизней я испортила. Сколько страданий причинила. Сколько... Тихо, тихо, тихо. Камила погладила ее по ноге. Тихо. Ну так вот, она... Она родила этого малыша и оставила его мне. «Вот», — сказала она, — «ты его хотела, так получай. Довольно?» Полетта закрыла глаза. «Теперь ты довольна», — повторяла она, собирая чемодан. «Теперь довольна?» «Как можно говорить подобное?» «И разве возможно такое забыть?» «Скажи мне, ответь». Она оставила мальчика с нами, а несколько месяцев спустя вернулась и забрала его а потом снова привезла сюда. Казалось, мы все сходим с ума, особенно Морис, мой муж. Думаю, она довела своего отца. Она возвращалась еще раз, чтобы забрать малыша, потом приезжала за деньгами, якобы на сына, и сбежала среди ночи, забыв его у нас. Однажды, это стало последней каплей, она заявилась к нам, как ни в чем не бывало, и Морис встретил ее на пороге с ружьем в руках. «Видеть тебя больше не желаю, шлюха несчастная!» — кричал он. «Нам стыдно за тебя, ты не заслуживаешь этого малыша. И ты его больше не увидишь, ни сегодня, ни потом. Давай, вали отсюда! Оставь нас в покое!» Камилла, это ведь была моя девочка. Девочка, которую я ждала десять долгих лет. Девочка, которую я обожала. Обожала. Боже, как же я любила вытирать ей мордочку после еды!» Как я ее облизывала. Мы дали этой малышке все, все. Самое красивое платье. Каникулы у моря и в горах, лучшие школы. Все, что было хорошего в нас, мы отдали ей. События, о которых я тебе рассказываю, происходили в маленькой деревушке. Она уехала, но все, кто знал ее с детства и прятался за ставнями, наблюдая за спектаклем, который устроил Марис. они-то остались». Я продолжала встречаться с ними каждый день. Это было бесчеловечно. Сущий ад. Участие добрых соседей – худшее, что есть на этом свете. Одни говорят, мы молимся за вас. А сами хотят узнать пикантные подробности. Другие спаивают твоего мужа, приговаривая, мы и сами поступили бы точно так же, черт побери. Мне много раз хотелось их прибить, клянусь тебе». «Жалела, что у меня нет атомной бомбы». Она засмеялась. Что было дальше? Он остался с нами. И ни у кого ничего не просил. Мы любили его, как умели. Возможно, иногда мы даже проявляли излишнюю строгость, не хотели повторять прежних ошибок. Послушай, тебе не стыдно рисовать меня вот в таком виде? Нет. Ты права. Стыд — бесполезное чувство». Пользы он человеку не приносит, разве что окружающих может потешить. Насладившись твоим стыдом, они возвращаются домой, закрывают ставни, надевают тапочки и переглядываются, самодовольно улыбаясь. В их семьях уж, конечно, ничего подобного произойти не может. «Послушай, детка, успокой меня. Надеюсь, ты не рисуешь меня со стаканом в руке?» «Нет», — улыбнулась Камила. Они помолчали. «Но потом ведь все наладилось». «С малышом? Да. Он хороший мальчик. Способен на глупости, но открытый, смелый. Он проводил время со мной на кухне или с дедом в саду. А еще они часто ходили на рыбалку. Характер у моего внука был не сахар, но рос он, как все дети. Жить с двумя стариками, которые давно утратили охоту говорить друг с другом, было не слишком весело, но... Мы делали все, что было в наших силах. Играли с ним. Сохраняли всех народившихся котят. Возили его в город, водили в кино. Давали деньги на футбольные наклейки, покупали новые велосипеды. Знаешь, он ведь хорошо учился в школе. О, первым учеником он, конечно, не был, но старался. А потом она снова вернулась, и мы вдруг подумали. Будет хорошо, если он уедет. Ведь даже такая странная мать лучше, чем вообще никакой. И потом у него был бы отец и младший брат. И что это не жизнь? Расти в умирающей деревне — А в городе он сможет учиться в хорошей школе. Но мы снова ошиблись. Попали в просак, По неопытности, как безмозглые идиоты. Продолжение тебе известно. Она разбила ему сердце и посадила в поезд Париж-Тулуза, отходивший в 16.12. И вы больше никогда ничего о ней не слышали? Не видели ее? Нет, только во сне. Во сне я часто ее вижу». Она смеется. Она такая красивая. Покажешь мне, что ты там нарисовала? Ничего, вашу руку на столе. Зачем ты слушаешь мою болтовню? Почему тебя это интересует? Мне нравится, когда люди раскрываются. Почему? Не знаю. Похоже на автопортрет. Вам так не кажется? Созданы с помощью слов. Ну а ты... «А что я? Я не умею рассказывать. Ненормально, что ты проводишь все свое время с такой старухой, как я. Неужели? Вы точно знаете, что нормально, а что нет? Тебе бы следовало ходить куда-нибудь, видеться с людьми, с твоими ровесниками. Ну-ка, сними крышку с кастрюли. Ты помыла грибы?»